Глава восьмая. Штрафбат. Да, конечно, разумнее было бы срезать жерть и ею прощупывать путь, но времени на это не было, ведь немцы напирали сзади. Потому выбирались они мучительно долго и только к утру вышли к своим позициям. В сером предрассветном сумраке выглядели разведчики устрашающе. Все в грязи, цвет обмундирования различить было совершенно невозможно. Двое, кроме Алексея, Остались без сапог. Но оружие держали над головой, Сохранив его в чистоте. Так и шли они по траншее, Пугая своим видом встречных пехотинцев. У разведотдела был колодец. Алексей сполоснулся первым. Необходимо было срочно доложить О неудачном рейде и стычке с немцами. В облаву попали. Они лес цепью прочесывали. Это просто удача, Что все живыми вернулись, И никто не ранен. Закончил он свой доклад. «Удача была бы, если бы вы немецкого языка живьем приволокли. Днем отдыхайте, а ночью на ту сторону. Штаб языка требует». «Есть». Пока Алексей докладывал помощнику начальника штаба по разведке, люди слегка отмылись у колодца. Конечно, они все еще выглядели грязными, но не настолько. Старшина, обычно шумливый и хлопотливо радеющий за казенное имущество, Молча выдал новые сапоги. Он сам недавно шел через это болото и представлял трудности, с которыми столкнулась разведгруппа. Да и вообще после рейда он стал смотреть на службу разведчиков иначе, сочувствующе. А ведь тогда рейд прошел удачно, без перестрелок и потерь. Они постирали и развесили форму, обмылись сами холодной водой, поели и легли спать. Проснувшись под вечер, Поужинали, натянули на себя еще влажную форму, почистили и смазали оружие. Как его не оберегай от болотной воды и грязи, а все равно влага попадает в механизм. Немецкий МР-3840 был чувствителен к загрязнениям. В тот же вечер и в том же составе группа вышла на передовую. Через болото теперь решили не ходить. Наверняка немцы на берегу пост выставили или пулеметный расчет поставили. Алексей решил вести группу по левому фланку, Там кустарники и деревья. Одно было плохо. Этот участок немцы густо нашпиговали минами. Каждую мину нужно было разминировать или обойти. И по расчетам, времени на переход должно было уйти больше. Зато разведчикам в болоте не купаться и не мерзнуть. Тем более, что у парней после болота стали побаливать колени. Они предупредили командиры роты, узнали пароль, и вышли на нейтралку. Все было как всегда. Разведчики преодолели уже две трети пути. Впереди полз Дмитрий. Когда начнется минное поле, его сменит Алексей. И вдруг из темноты ударила одна автоматная очередь, другая. Стреляли почти в упор, метров с семи. Дима вскрикнул. Разведчики ответили огнем. Били из положения лежа. Группа наткнулась на немецких разведчиков, И, к сожалению, немцы обнаружили их первыми. Дима погиб сразу, приняв в себя первую очередь. Потом обе группы стали отходить, каждая к своим позициям. С обеих сторон были потери, и вступать в рукопашную, которая могла привести к полному истреблению разведчиков, старшие групп не хотели. На счету каждый разведчик, зачем их губить в мясорубке, в которой дерутся саперными лопатками, ножами, прикладами. Ни из немецкой, ни из нашей траншеи не прозвучало ни одного выстрела. Каждая сторона боялась задеть своих. На плащ-накидку перевалили тело Дмитрия, и двое разведчиков потащили его к своим траншеям. Алексей чувствовал странную слабость, даже удивился. Вроде бы он нигде не ощущал боли, но почему-то вдруг закружилась голова, отяжелели и стали чугунными руки и ноги, клонило в сон. Они спрыгнули в траншею, И Алексея качнуло. Стоявший рядом пехотинец поддержал его и вдруг отдернул руку. «Разведка! Да ты ранен!» И тут же заорал. «Санитары сюда!» Когда тело Дмитрия опустили с бруствер на дно траншеи, силы и вовсе покинули Алексея. Он уселся рядом с убитым, впал в забытье и уже не видел, как прибежал санинструктор, чтобы перевязать его. «Парня, его в госпиталь надо. Пулевое ранение в грудь. «Я здесь ничем помочь не могу». Разведчики положили Алексея на плащ-палатку, взялись вчетвером за углы и понесли его в тыл. Очнулся Алексей уже в санитарном поезде. Сначала он не мог понять, почему его так раскачивает. Затем услышал стук колес на стыках и только потом ощутил боль в боку. Застонал. К нему подошла медсестричка. «Очнулся, миленький. Вот и хорошо. Ты в санитарном поезде?» мы едем в тыл в госпиталь там тебя вылечат подкормят что со мной прошептал он пересохшими губами пулевое ранение в бок в карточке записано в легкое операцию делали в полевом госпитале пить дай медсестра поднесла к его губам чайник с носиком вроде заварного пей миленький алексей выпил весь этот чайник он назывался паильником и снова впал в беспамятство Очнулся уже на какой-то станции. Поезд стоял, из открытой двери тянуло свежим воздухом. Выгружали тела умерших. Алексей то приходил в себя, то снова отключался. Приходя в себя, он то и дело просил пить. Да ты хоть бульон хлебни, ведь который день не ешь ничего. Но организм есть не хотел. Умом Алексей понимал, что есть надо, иначе как ему восстановиться. А в памяти всплывали эпизоды последнего боя. И как ни крути, а виноват был он. Надо было дозорного подальше вперед выслать. Хотя, в принципе, на исход боя это не повлияло. Дмитрий бы при любом раскладе погиб. Немецкая разведка сильной была. Обычно туда отбирали егерей из добровольцев. Готовили их долго и тщательно. Учили рукопашному бою, наблюдению за местностью, искусству маскировки... Натаскивали на практических занятиях по стрельбе, снятию часовых, захвату языка. Все действия отрабатывались до автоматизма. И оснащение было лучше. Взять те же ножи. Наши разведчики первое время сами укорачивали штыки от СВТ. Но баланс у них был все равно плохой. Они неважно сидели в руке. Трофейный нож считался удачной добычей. И сетка маскировочная у немцев была и высокие непромокаемые ботинки на шнуровке, да много чего. А у нас отобрали добровольцев во взвод, поднатоскали несколько дней, и в рейд. Мол, глядя на опытных разведчиков, сами научатся. И хорошо, если новоиспеченный разведчик имел фронтовой опыт, потому потери были велики. Взрастить опытного разведчика время нужно, и учителя толковые. А отцы-командиры иногда без зазрения совести посылали группы на заведомо почти невыполнимые задания. Хорошо, хоть самого Гитлера в плен взять не приказывали. Много Алексей думал о разведке, пока в поезде в госпиталь ехал. Поезд прибыл в Подольск. Алексея ввиду тяжести состояния положили в небольшую на две койки палату. Там уже лежал обгоревший танкист. Понемногу хороший уход – Лечение, отдых и сибирское здоровье сделали свое дело. Молодой организм пошел на поправку. Настал день, когда он смог сесть в постели и сам поесть. Надоело, что его кормили с ложечки. И сейчас его мучили только перевязки. Рана заживала плохо, и хирург, делавший перевязки, сказал, что в его организме не хватает витаминов. А откуда им, витаминам, взяться на фронте? Еда почти без овощей и совсем без фруктов. Кашей или макаронами наесться можно, но витаминов там точно нет. Понемногу, еще держась за стену, Алексей стал подниматься. А главное, появилось общение. В полдень передавали сводки софинформбюро, и все ходячие ран больные, как их называл персонал госпиталя, собирался у репродуктора. Они внимательно слушали, делали выводы и отмечали на карте сданные города. Успехами Красная Армия пока похвастаться не могла. Одна ржевская операция продолжалась уже полгода. То отовьют у немцев пригороды, то сдадут их. В госпитальном коридоре Алексей познакомился с разведчиком Андреем. Он был ранен в обе руки осколками, но был весел. «Отдохну на казенных харчах, отосплюсь и снова на фронт», — заявил он. «Прикури папиросу». Алексей залез к нему в карман, выудил папиросу и сунул ему в рот. В кармане нашлась и трофейная бензиновая зажигалка с монограммой. Андрей пыхнул дымком. «Мне еще повезло. Передо мной пехотинца насмерть посекло». Лето двигалось к концу. Раненые, кто мог ходить, выходили во двор и сидели на скамейках, грелись под солнышком. Дни летели незаметно и быстро. Рана у Алексея не болела, слабость прошла, но его беспокоил кашель. Приступообразный, сухой, сильный, до слез. После очередного осмотра хирург заявил. «Ты же разведчик?» «Точно. Нельзя тебе туда. Кашель может долго еще беспокоить. Не было бы войны, в Крыму отдохнуть славно можно было бы. Для легких самое хорошее место. Крым под немцем. Знаю. Так что после выписки... Можешь служить везде, где кашель не помеха. — Понял, спасибо. Видимо, в самом деле с разведкой придется попрощаться. При переходе через немецкие траншеи кашель любого разведчика мог привести к гибели всей группы. Так он сапером мог быть, снайпером, но только со своих позиций. Доктор ведь не сказал, что кашель навечно. Когда Алексей уже твердо стоял на ногах, Андрей подбил его на самоволку. — Давай в пивную сходим. Тебе, наверное, осколок еще и в голову попал. Где ты пивные в войну видел? Тогда давай водки выпьем или самогонки. Деньги нужны. У меня есть. А ты что, совсем пустой? Меня с нейтралки вытащили. С поиска. Сам знаешь. Туда даже без документов идут. А у меня с собой всегда заначка. Я в кольцоных карманчик потайной пришил. Предусмотрительный. Не то похвалил, не то осудил его Алексей. Так я не понял. Ты хочешь выпить или нет? Хочу, но в меру. На фронте Алексей выпивал, но как все, положенные ему наркомовские 100 граммов. А иногда, после тяжелых поисков, ранений или гибели товарищей, и больше. Благо, выпивка во взводе всегда была. Но служба в разведке накладывала особый отпечаток, и выпивкой не увлекался никто. Попробуй с похмелья в поиск пойти. Да тебя же твои товарищи в группу не возьмут. С похмельного какой боец? Однако Подольск не фронт, можно немного расслабиться. Несмотря на то, что у раненых никакой одежды не было, кроме госпитального халата, кальсон и тапочек типа «Ни шагу назад», не имеющих задников, ран больные в город выходили, только не удалялись далеко. Жители окружающих домов к их виду привыкли и не обращали внимания. Раненые покупали у старушек семечки, водку из-под полы, немудрящую закуску. Стоило все, конечно, дорого. У людей разворотливых, типа Андрея, деньги водились, поэтому торговля процветала. «Тогда идем!» — Андрей направился к дыре в заборе. Через главный вход выйти было нельзя, пропуск нужен. Госпиталь — воинская часть, и на КПП часовой стоит. Они пробрались через дыру и оказались на улице. «В какую сторону пойдем?» — в растерянности остановился Андрей. «Я думал, ты знаешь, ты же меня потащил за собой». Ответил ему Алексей. «Маленькая промашка вышла», — смутился Андрей. «Ну ничего, считай, что это разведка боем». У первого же четырехэтажного дома их встретила женщина. Улыбнулась. «Вам чего, мальчики?» «Водки», — сразу ответил Андрей. «Сколько брать будете?» Перешла на деловой тон женщина. «Пару бутылок». «А почем?» «Пятьсот за бутылку». «Дорого». «Начали торговаться». Алексей удивился. Торговая хватка у Андрея была, как у опытного торгаша. С каждой бутылки они сбили цену на полтинник. Еще и немудрящие закуски взяли. Два соленых огурца и полбуханки ржаного хлеба. Водку и закуску сунули в карманы халатов. А женщина вдруг предложила. — С девочками не хотите время весело провести? — Сколько? — За час тысячу. — Ого, мы уж лучше водочки выпьем они направились к госпиталю но «Ну их этих профурсеток только гусарский насморк поймаем объяснил свой отказ андрей где пить будем в госпитале на задворках там в углу места есть тихая скамейка вокруг лопухи до репейник считай как дома они прошли в дальний угол завещевой склад где хранилось мундирование для маршевых рот для тех кто выписывался по выздоровлению Сели, не спеша, прямо из горлышка бутылки выпили и захрустели огурцом. «Огурчики хороши, плотные, да и посолены славно. Давно не ел таких», — сказал Алексей. «Тю, а чего ж ты раньше не сказал? Купили бы побольше. Не водка ведь, цена бросовая. А ты меня спрашивал, деньги твои ты и банкуешь». Когда они выпили грамм по двести, размякли и заговорили о рейдах и фронте. водка Она языки развязывает. К лавочке подошли еще двое раненых. Водка. Она не незнаема, как мужиков притягивает, как рыба на приваженное место. Познакомились, выпили за знакомство, за победу. Глядь, а и вторая бутылка пустела. Эх, жалко, только разговор пошел. Посокрушался один из подошедших. Был он минометчиком и в госпитале лежал с полевым ранением в руку. Хотите выпить еще? «Ваша очередь проставляться», — заявил Андрей. «Мы бы не против, да денег нема». «А, раз пошла такая пьянка, мы сейчас». «Леха, пошли сходим, тут недалеко». Не хотелось Алексею идти, в голове и так шумело. Но разговор и впрямь интересно завязался. Посидеть бы, поговорить. Андрей же как будто оса ужалила Но и уходить из компании как-то не по-мужски». Они пролезли через дыру в заборе еще раз и направились к знакомому дому. Женщина была там, как часовой на посту. «Что болезны? Еще водочки?» «И водки, и огурцов. И цена та же!» Пьяненько поводил пальцем перед носом женщины Андрей. Они купили еще водки и огурцов, спрятали все это в карманы и направились к госпиталю. Однако им не удалось пройти и ста метров. Стоило завернуть за угол, как на перекрестке, словно из-под земли, вырос военный патруль, офицер в сопровождении двух солдат. Рядовые были при винтовках, у офицера на рукаве красная повязка. Улица пустынна, и сбежать было решительно некуда. Слева пустырь, справа забор госпиталя. К тому же патруль их увидел. Сближались. «Так», — злорадно сказал офицер, — «в самоволку». «Так точно!» — легко согласился Андрей. «Воздухом свежим подышать, на девок посмотреть». «Где ты девок увидел? Они все на работе!» «Постой! От тебя вроде пахнет!» «Уколы делали только что, задницу спиртом протирали». «Пойдем к вашему начальству!» — уперся офицер. «Товарищ лейтенант!» — начал Алексей. «Мы в госпиталь идем, вон дыра! Отпустили бы вы нас!» Мы сами в госпиталь сейчас вернемся. Не надо к начальству. За самоволку наказание положено. По уставу. Офицер был непреклонен. В разговор неожиданно влез Андрей. Возможно, если бы не он, все бы и обошлось. На фронт бы тебя, лейтенант, да к немцам в тыл. Мы оба из разведки. В рейд не раз ходили, ранены. А ты в это время в училище за парты сидел, морду наедал. Лицо офицера посерьезнело, видно, Андрей наступил на больную мозоль. Ох, не стоило ему дерзить. Обыскать обоих и в комендатуру, взъярился лейтенант. Но водка уже ударила Андрею в голову. Он шагнул вперед, сделал подсечку и свалил лейтенанта на асфальт. Оба солдата из патруля сначала замерли с открытыми ртами, но потом скинули с плеча винтовки и угрожающие нацелили штыки. Андрей схватился руками за штыки, резко наклонил их вниз, а потом ударил одного из солдат ногой в живот. лёха помогай!» Алексей ударил сцепленными руками по шее второго солдата, и тот свалился как подкошенный. Винтовка упала на асфальт. «Бежим!» Андрей хоть и был пьян, но сообразил, что нападение на патруль чревато очень плохими последствиями. Но не успели они сделать и пары шагов, как сзади грохнул выстрел. Лейтенант, лёжа на земле, достал из кобуры пистолет и выстрелил в воздух, а потом наставил ствол пистолета на них. «Стоять! Нападение на патруль! Сейчас применю оружие на поражение!» Угроза была нешуточной. Лейтенант имел на выстрел полное право. На его стороне был устав, а также законы военного времени. «И ведь пальнёт сдуру! Госпиталь рядом, а спасти не смогут!» Оба замерли, переглянулись. Хмель куда-то выветрился. лёха беги! Я заварил эту кашу. Мне не отвечать!» Алексей раздумывал секунду. «С трех шагов лейтенант не может промахнуться. Тем более, что он знает, что они из этого госпиталя. И найти их — пара пустяков. И он остался стоять. К ним подбежали солдаты патруля. Оба были злые из-за того, что раненые их свалили и обезоружили». Один сразу двинул Алексею прикладом в грудь. «Ты что, сука, пора не бьешь!» — скрючился Алексей. «Думаешь, если на фронте был и ранен, так тебе все можно!» Второй солдат несколько раз пнул Андрея ногой, мстя за его удар в живот. «Отставить!» — отряхиваясь от пыли, к ним подошел офицер. Он на ходу прятал в кобуру пистолет. «Вперед, разгильдяи!» Словечко это в армии применяли часто. Офицер пошел впереди... За ним задержанные Алексей и Андрей. Шествие замыкали оба солдата патруля, грозно держа винтовки наперевес. Со стороны, как задержание опасных преступников. Из дыры забора на них удивленно смотрели их новые знакомые. Они полагали, что патруль задержал их, как сбежавших к самоволку. А разведчики осознавали, что дело поворачивается для них плохой стороной. Их провели по улицам, завели в комендатуру. «Товарищ капитан, задержали двоих. Пьяные из госпиталя в самоволку ушли. При задержке оказали сопротивление», — доложил лейтенант. «Документы есть?» — спросил капитан. «Нет, мы же из госпиталя. Фамилии?» Разведчики доложили, капитан записал. Потом постоял, раздумывая, и неожиданно сказал. «Отпустил бы ты их, лейтенант. но ну, выпили парни, с кем не бывает». «Рады до смерти, что выжили на фронте, в госпиталь попали». Капитан явно им сочувствовал, наверное, сам на фронте побывал. «Я напишу рапорт», — нахмурился лейтенант. «Пиши», — вздохнул капитан. «Обоих задержанных в камеру». Алексея и Андрей заперли в комнате с маленьким зарешоченным окном. Громыхнул замок. Камера была пуста, сидеть не на чем, и они уселись на пол». «Андрюха, ты чего на патруль напал? Какая муха тебя укусила?» Водка в голову ударила. «Я ведь сорок первым контужен был. Как выпью, себя не помню. Нечего тогда пить было. Чего теперь жалеть? Что с нами будет? Откуда мне знать? А, дальше фронта не пошлют, а мы там уже были». Но дело обернулось хуже, чем они думали. Их с рапортом лейтенанта передали особистам. За пару дней на них состряпали тощее дело и направили его в трибунал. Алексей поверить не мог, что все это происходит с ним и не во сне. И приговор. Месяц штрафного батальона подвел итог судья трибунала. Приговор вынесли быстро, за час осудили человек 30. Потом их погрузили в вагон с надписью «40 человек или 8 лошадей» но людей натолкали в него раза в полтора больше. Привезли в часть, переодели. Обмундирование было старое, кое-где с пятнами засохшей крови. Казармы, старые бараки за колючей проволокой, кормежка скутная. И каждый день строевые упражнения, чтобы жизнь медом не казалась. «Хоть бы на фронт скорее отправили», сказал Андрей. Он держался рядом с Алексеем, какой-никакой, а знакомый. Кормить осужденных долго в тылу не стали, и уже на четвертый день отправили на грузовиках к передовой. Выгрузившись, они услышали, как недалеко погромыхивает. «Передовая недалеко, километров пять», — определил Алексей. С пешим ходом их привели в ближние тылы. Раздали винтовки без патронов. Алексей уселся чистить винтовку. По его примеру, несколько человек тоже принялись приводить в порядок оружие. Его явно собирали на поле боя рядом с убитыми, со следами пыли и грязи, с пороховой копотью в стволе. Алексей знал, что от исправного оружия зависит его жизнь. Многие же сидели безучастно. «Конечно, осознание, что ты штрафник, удручало. Одеты они были в телогрейке без знаков различия, без ремней. Они и назывались безлика, переменным составом, осужденными». Был и постоянный состав – командиры взводов и рот. Они были при оружии, портупеях и погонах, получали повышенный паёк. За годы войны значительная часть военнослужащих прошла через штрафные батальоны для рядовых и сержантов и штрафные роты для офицеров. Срок нахождения в них для контингента, как называли их офицеры, был от одного месяца до трёх. Если штрафник получил в бою ранение – Его из штрафбата переводили в обычную часть. Считалось, что боец искупил свою вину, смыв ее кровью. Могли также освободить по отбытии срока наказания. Только штрафбаты кидали на самые опасные участки, часто без артподготовки или на минные поля. Редко кто выживал после трех атак. И попадали в штрафбат по-разному. По вечерам штрафники, лежа на нарах, беседовали между собой рассказывая каждый свою историю. Один снял с убитого немца часы, а политрук увидел, приказал бросить. Боец отказался и угодил под трибунал за мародерство. Некоторые попадали в штрафбат за пьянку и драки, и только немногие за ошибки. Был среди штрафников танкист. В бою в танк угодил снаряд. Двигатель заглох. Опасаясь пожара, когда танк вспыхивал словно свечка, и не все танкисты могли спастись, Экипаж покинул подбитую боевую машину. А танк не загорелся. За боем наблюдал комбат. От расстрела за трусость и невыполнение приказа экипаж спасло то, что в танке обнаружили пробоину, а двигатель был поврежден снарядом. Но под трибунал танкистов отдали. За трусость, самовольное оставление поля боя и дезертирство в штрафбат не попадали. Трибунал в таких случаях был суров, Обвиняемым выносили смертный приговор и часто расстреливали перед строем своих частей. Вот только моральное состояние штрафников было подавленным. Значительную их часть составляли бывшие уголовники. Им было не привыкать к конвою. Они и здесь играли в карты на деньги, золотые коронки и держались несколько обособленно. После полудня бойцам выдали по пригоршне патронов и по паре гранат. Поскольку ремней и, соответственно, патронных подсумков не было, Алексей рассовал патроны по карманам телогрейки. Им приказали строиться, подвели ближе к передовой и на ходу провели в траншею. Последовал приказ. «Приготовиться к атаке! Зарядить оружие!» Алексей заполнил магазин. «В атаку! Вперед!» Штрафники молча поднялись в атаку. Никто из них не кричал «Ура! За Родину! За Сталина!» поскольку его именем их упекли сюда. Первые минуты немцы не открывали огня. Всегда перед атакой следовал пусть и короткий, но арт-налет, или шли в атаку под прикрытием танков, а тут русские в наглую прут на пулеметы. Но потом пулеметчики очнулись. Сразу из нескольких дотов и дзотов они открыли огонь. Начали стрелять ротные минометы. Штрафники тут же понесли первые потери. Часть цепи залегла. Между залегшими штрафниками с пистолетом в руке бегал командир взвода, пока его не убило. Алексей поднялся на одно колено, скинул винтовку. Плохо, что он не знает боя винтовки, пристрелена она или нет. А еще не хватало оптики. Пулеметчик далеко, метров триста. Он прицелился и выстрелил. Пулемет тут же умолк. Алексей повернул винтовку на другое пулеметное гнездо. Сзади подбежал лейтенант. «Какого хрена по пусту патроны сжёшь? Вперёд, в атаку!» Не оборачиваясь, Алексей процедил сквозь зубы. «Сейчас пулемётчика завалю, ведь головы поднять не даёт». «Вперёд, а то застрелю!» Негромко хлопнул выстрел, и лейтенант упал. Это лежащий рядом Андрей выстрелил лейтенанту в спину. Он поднял большой палец. «Давай, Лёха, убей пулемётчика!» Алексей прицелился, затаил дыхание и нажал на спуск. Промах. Пулеметчик продолжал поливать лежащих штрафников огнем. Алексей стрелял трижды, пока, наконец, пулемет не замолк. Цепь без команды поднялась. На пулемет идти верная гибель. И в свою траншею вернуться невозможно. Сзади, за траншеей, заградотряд стоит. И тоже с пулеметом. Побежишь назад, пули уже от своих получишь. Пока огонь ненадолго стих, штрафники бежали вперед. Бежали молча и без выстрелов. До немецкой траншеи оставалось не больше сотни метров, когда немцы начали бросать гранаты. Но до атакующих было еще далеко, и гранаты не причиняли штрафникам вреда. Да и слабоваты немецкие гранаты были, радиус поражения невелик. Штрафники ворвались в первую линию траншей и стали колоть немцев штыками и бить прикладами. Они забрасывали гранатами блиндажи, землянки и доты и после взрыва врывались в них, добивая уцелевших. Кто по боевития, хватали немецкие автоматы и ручные пулеметы, стреляя вслед убегающим во вторую линию траншей немцам. Потери в батальоне были большие. Треть состава полегла на нейтралки. Но позицию они взяли, выполнив приказ. Поскольку офицеров постоянного состава выбило, В атаку на вторую линию штрафники не пошли. Зато занялись мародерством. Кто-то, в основном из бывших уголовников, снимал с убитых немцев часы и обручальные кольца. Другие, в том числе и Алексей, стали обыскивать землянки в поисках продуктов. Немцы пока еще неплохо снабжались. Они нашли консервы, хлеб, выпивку. Тут же выпили и перекусили. Уж больно хотелось есть. Внезапно услышали крики. «Немцы атакуют!» Все бросились в траншею. Только Бруствер оказался позади, и укрыться за ним было невозможно. Рядом незнакомый штрафник Сноровиста, видно не впервой, заряжал ленту в трофейный пулемет. Заметив взгляд Алексея, он подмигнул. «Не дрей, братишка, отобьемся!» Алексей дозарядил магазин и приготовился к стрельбе. Немцев было много, но бежали они без обычной подготовки артогнем, без поддержки танков. Они решили выбить русских, пока те не укрепились и к ним не подошла помощь. Алексей ловил в прицел далекие пока фигуры и стрелял. Когда магазин опустел, он стал заряжать его снова. Сосед с пулеметом одобрил. «Здорово стреляешь, я наблюдал. Где так научился?» «Охотник я, из Сибири. Снайпером был, разведчиком». «О, свой парень, я тоже из разведки». «Ну, возьмемся дружно!» Разведчик тоже стал стрелять экономно. Очередь 3-4 патрона, смена цели и снова короткая очередь. Алексей тоже приложился к винтовке. Рядом стреляли другие штрафники. Все были фронтовиками, с оружием обращаться умели, тем более что захватили трофейное оружие и особенно помогли пулеметы. Их у штрафников оказалось три и один ротный миномет. Немцы не выдержали огня и сначала залегли, а потом и вовсе стали откатываться назад. По ним уже никто не стрелял. После атаки штрафники стали собирать по блиндажам и дотам патроны. Свои-то к трехлинейкам кончились, уж больно мало выдали. В пригоршне у Алексея тогда оказалось всего 16 штук. Да и то все разные, то с легкой, то с тяжелой пулей. А у них баллистика разная и целиться надо каждый раз по-другому. Алексей подобрал в блиндаже немецкий маузер. Патронов было много. Распечатанные ящики стояли едва ли не в каждой землянке. Пока они занимались собственным боеснабжением, от наших траншей прибежал посыльный. Где командиры? На нейтралке лежат, убитые. Комбат требует идти в атаку. Мы первую линию взяли, немцы нас сами атакуют. Нам бы эти позиции удержать. И патронов нет, трофейные используем. Пусть подмогу посылает. Кто у вас старший? Никого. Посыдно побежал назад. Алексей подошел к Андрею. Ты зачем во взводного выстрелил? А иначе он бы тебе башку прострелил. Андрей воровато оглянулся. Еще кто-нибудь видел это, кроме тебя? Откуда мне знать? Я по сторонам не смотрел. Но если кто-нибудь еще видел и сдаст, мне конец. Ладно. Бог не выдаст, свинья не съест. Они пошли в вырытый немцами небольшой капонир к миномёту. «Знаешь, как из него стрелять?» – спросил Алексей. «Видел. А что тут сложного? Бери мину и кидай в ствол. А покажешь». Немецкий миномёт имел особенность. На наших миномётах дальность выстрела определялась или навеска дополнительных пороховых мешочков с вышипным зарядом, или опусканием поднятием ствола за счет винта на двуноги. Немецкий же миномет имел специальный кран на затыльнике ствола у опорной плиты. Вращая его, минометчики стравливали часть пороховых газов. Алексей понял это, разглядывая регулировочный винт. На нем были насечки 200, 300, 400 метров. Недолго думая, они развернули миномет стволом в сторону второй линии траншей. «Вольнем!» предложил Андрей. «Как думаешь, какая дальность до траншей?» «Метров триста». «И я так думаю». «Неси мину». Ящики с минами были в ровике, только располагались они неудобно. Ровик был отрыт в сторону второй линии траншей, и при пулеметной стрельбе запросто можно было попасть под пулю. Алексей установил дальность, Андрей поднес мину. «Бросать?» «Погоди, давай мину посмотрим». На взрывателе мины оказался алюминиевый колпачок для безопасности транспортировки. Они скрутили его и опустили мину в ствол миномета. Хлопок. Миномет подпрыгнул на опорной плите, и оба штрафника стали смотреть, куда упадет мина. Разрыв произошел за траншеей. Далековато. Ага, надо убавить дальность. Алексей крутанул ручку клапана. Еще? Предложил Андрей. Погоди. Давай ящики подтащим к миномету Начнётся атака, можно будет немцев минами закидать, а в ровик не набегаешься. Ты всегда такой? Какой? Предусмотрительный. Алексей пожал плечами. Тогда чего со мной за водкой попёрся? За компанию. А теперь расхлёбываешь. Ладно, я, как выпью, море по колено. Дурак дураком. А ты убежать мог. И тебя бросить. Для штрафбата что один, что двое. Обернись на нейтралку, вон сколько наших лежит. У них что, вина серьезная? Сам знаешь, трусов и перебежчиков если ловили, то их стреляли на месте. Ты хочешь сказать, что нас неправильно осудили? С точки зрения закона и трибунала все правильно. А ты себя виноватым чувствуешь? Вроде нет. И я нет. Так на хрена жилы рвать? Ты про какие жилы? Сидел бы ты в немецком блиндаже, консервы ел, шнапс их не пил, как другие. А ты с минометом трофейным возишься. Тебе оно надо? Немцы в атаку пойдут. Чем отбиваться будем? Пусть подмогу присылают. Обернись назад. Ты подмогу видишь? Я нет. Сами отобьемся. Ох и дурак ты, лёха Тебя рылом в грязь окунули, а ты обтерся и за свое. «Меня одно радует. Срок небольшой. Месяц всего, а уже пять дней прошло. Я считал. Оставшийся срок еще прожить надо». Алексей молча начал толкать к миномету ящики. Обиженно посопев, Андрей стал помогать ему. Через час немцы снова начали атаку. В руках уже знакомого штрафника заговорил трофейный немецкий пулемет. Алексей стал стрелять из миномета. На нем ставил оптический прицел, Но как им пользоваться, Алексей не знал. Бросит мину в ствол и смотрит, где она взорвется. По горизонтали наводил, переставляя ствол на двуноги, а дальность регулировал краном. Начало получаться, и мины нарвались в середине цепи. Немецкая пехота едва смогла преодолеть сотню метров и залегла. Штрафники неожиданно оказали ожесточенное сопротивление. Немцы откатились назад. «Амба нам!» развалился рядом с минометом Андрей. «Почему? Немцы сейчас авиацию вызовут или танки для поддержки, а у нас ни противотанковых пушек, ни даже противотанковых гранат. Вот я и думаю, пойти напиться напоследок. Выбрось из головы, кабы не твоя пьянка, не были бы мы в штрафном батальоне. А вот от миномета отойти надо, не дай бог сюда бомба угодит». «Вот это правда!» Однако авианалета не случилось. Немцы подтянули в ближние тылы артиллерию и накрыли взятую штрафниками траншею арт-огнем. Алексей и Андрей находились в траншеи, когда упали первые снаряды. Многие штрафники укрылись в блиндажах и землянках, совершив таким образом трагическую ошибку, поскольку немцы свои бывшие, отбитые у них русскими позиции, знали хорошо и весь огонь 105-миллиметровых гаубиц сосредоточили именно на них. После артобстрела уцелели те, кто был в траншее, в стрелковых ячейках, и от полнокровного батальона осталось человек 30. После налета они собрались в одном месте траншеи, в пыли оглушенные. — Братва, что делать будем? — спросил уголовного вида штрафник. — К своим идти надо. Нахрена нам эта траншея? — крикнул штрафник с забинтованной рукой. «Ага, на пулеметы заградотряда?» — съязвил Андрей. «А что, подыхать здесь?» — сорвался на крик другой штрафник. «Будем продолжать обороняться», — спокойно сказал Алексей. «Лучше здесь с честью умереть, чем от пулеметов НКВД. Каждый пусть хоть одного фашиста убьет». «Я уже не один десяток уложил из пулемета». «Ага, давай считаться еще начнем». «Ты и за себя воюй» из за того парня что на нейтралке лежит принять окончательное решение помешала немецкая атака да что им так траншеи это далась? разбежавшись по ячейкам и окопам штрафники открыли редкий огонь поскольку миномет уцелел алексей с андреем бросились к нему миномет и единственный оставшийся пулемет давали хоть какую-то надежду что и эта атака будет отбита мины бросали в ствол одну за другой едва успевая поворачивать ствол Когда на кольце клапана дальность стала меньше ста метров, запас мин кончился, и Алексей с Андреем взялись за трофейные винтовки. Поле перед ними было усеяно трупами в серых шинелях, и, пожалуй, их было не меньше, чем на нейтралке. Алексей посылал пулю за пулей, а немцы все бежали. Кто-то из штрафников уже метнул гранату. И тут подоспела помощь. Из тыла ударили наши пушки. Снаряды выли на излете, Перед траншеей сплошной стеной вставали разрывы. Штрафники попрятались в траншеи, а сзади уже накатывались крики «Ура!» Это нашу пехоту все-таки подняли в атаку, и теперь они бежали к занятой штрафниками траншеи. «Эх, отцы командиры, что же вы столько медлили?» вздохнул Алексей. Наши батареи перенесли огонь дальше и стали обрабатывать вторую линию немецких траншей. Двинуться бы за огневым валом, пока немцы не очухались. Да кто побежит? Пехота добралась до штрафников, перемахнула через траншею и пошла дальше. За пехотой явился командир штрафбата. «Почему с пехоты в атаку не пошли? Нас всего 12 человек осталось, гражданин-командир, и патронов нет». «Вперед! Поддержать атаку!» Штрафники выбрались из траншеи и побежали за пехотинцами. Андрей бежал рядом. «Давай отсюда ноги делать!» «У нас документов нет!» «Если к какой-нибудь части прибьемся, запрос в дивизию отправят. Вот тогда и откроется, что мы, штрафники беглые, к стенке поставят. Не, я не ходок». Пока штрафники добежали до второй линии немецких траншей, пехотинцы ее уже захватили. Одно удивило Алексея. «Между траншеями и во второй линии полно убитых пехотинцев, а немцев — считанные единицы. Неужели немцы убитых с собой унесли?» Пехотинцы, как и штрафники, кинулись по блиндажам. Нашли галеты, консервированную норвежскую сельдь и датское масло в жестяной упаковке. Поскольку все были голодны, успели наесться. Но только на это времени у них и хватило, потому что немцы устроили артиллерийский налет. Стреляли точно. Один из снарядов взорвался позади Алексея, и его ударило по спине. Он сначала не понял, Думал, осколок в винтовку угодил. Снял ее с плеча и не поверил собственным глазам. Кусок ствола вместе с мушкой был срезан осколком, как бритвой, а приклад залит кровью. Потом он уже почувствовал, как по спине потекло что-то горячее. Очень кстати подвернулся Андрей. Он кинулся в блиндаж, нашел трофейные бинты и перевязал Алексея. Осколок угодил ему в плечо. «Ну, парень, повезло тебе». Завидовал он Алексею. «Ранение легкое получил, жив остался, а из штрафников уйдешь. Теперь тебе дорога в медсанбат. Только смотри, иди с оружием, а то скажут, бросил. Да у нее части ствола нет. Выкинь, в траншеях и наших, и немецких винтовок полно. Бери любую». И верно, Алексей подобрал в траншеи трехлинейку, лежащую рядом с убитым пехотинцем. Он дождался, когда немцы перестанут стрелять, и пополз в тыл. На прощание Андрей обнял его. «Ты прости, парень, что так получилось с выпивкой в госпитале. Удачи тебе!» «И тебе выжить!» – пожелал ему в ответ Алексей. Когда он миновал первую линию, то поднялся во весь рост. В этом месте в сторону наших позиций был уклон, и немцам его видно не было. Но ему самому видно было как на нейтралке наши санитары на повозке собирают раненых. Многие из них не дожили до прибытия санитаров, истекли кровью. Уцелели только легко раненые. «Эй, боец, садись на телегу!» – предложил Алексей усатый санитар, довольно пожилого, на взгляд Алексея, Вита. Алексей уселся на задок, свесив ноги. Прибыли в медпункт. Часа через два дошла очередь до Алексея. Его завели в палатку – где находилась операционная. Хирург в забрызганном кровью халате и клеенчатом переднике предложил ему лечь на стол, ножницами разрезал бинт и гимнастерку. — Осколочное ранение. — Парень, ты потерпишь? — Обезболивающих нет. Могу 50 граммов спирта дать. — Без него обойдусь, — буркнул Алексей. Хирург вскрыл рану, и Алексей от боли заскрипел зубами. Вскоре в тазик, звякнув, упал осколок все еще немного потерпи зашью и перевяжем дальше уже было легче наконец алексея перевязали вставай санитары увести Алексея отвели в другую палатку в ней находились раненые которым была оказана помощь санитары дали ему воды терпите братки к вечеру грузовики должны быть вывезут вас в госпиталь раньше грузовиков однако заявился заместитель командира батальона по спецконтингенту. Он проверил медицинские карты, заполнявшиеся на каждого раненого. «Чего это он тут делает?» — удивился Алексей. «Не знаю, что ли. ищет самострельщиков. Ну, тех, кто сам себе в руку или в ногу выстрелил». «А что, бывают такие?» «Бывают. Особенно после боя. Только при выстреле в упор следы пороховых газов на мундировании остаются». На коже порошинки, ожог. Кто поумнее, те через буханку хлеба стреляют. Вступил в разговор другой страфник. И оружие немецкое подбирают. А хирург на операционном столе сразу поймет, наша пуля в теле или немецкая. — У меня осколочное ранение, — сказал Алексей. — Повезло, и штрафбата спишут. Вскоре приехали грузовики, на которые и погрузили раненых. Госпиталь оказался в полусотне километров, в большой школе. На стенах школьных классов, превращенных в палаты, даже географические карты висели и школьные доски. Провалялся Алексей в госпитале три недели. Вольница была полная. Село не город, патрулей нет. Сердобольные селяне приносили в госпиталь продукты с огорода, ту же морковку и огурцы. Некоторые даже домашние яички или пирожки с картошкой. Сами жили небогато, не очень сытно, но для раненых бойцов последнего не жалели. А потом выписка из запасной полк, маршевая рота. Когда стали вызывать добровольцев в разведку, Алексей благополучно промолчал, пометуя о кашле. Но что интересно, кашель стал значительно меньше. Не обманул доктор». Потом из маршевиков отбирали к себе в подразделение артиллеристы, минометчики, связисты. Необученные, годные к строевой службе, попадали в пехоту. Когда разобрали по командам технических специалистов, Алексей попросил разрешения обратиться. «Разрешаю. Я снайпер. В красноармейской книжке запись, соответствующая, есть. Нет у нас в полку снайперской команды. Ваша фамилия?» ефрейтр Ветров». Я учту. Встаньте в строй. Есть. Оставшихся пехотинцев отправили на передовую. Алексей ругал себя. Надо было назваться минометчиком или артиллеристом. Там и необученные нужны. Снаряды подносить, к примеру. Наука невелика. А в пехоте толку от его способности никакого. А уж если воевать, так с толком, с максимальной отдачей. Тем не менее, через неделю его вызвали в штаб батальона. «Ты правда снайпер?» «Так точно. На нашем участке немецкий снайпер завелся. Что ни день, трех-четырех человек убивает. Надо его уничтожить. Винтовка снайперская нужна, с оптикой. Нашей нет, есть трофейный маузер. Сгодится. Наша лучше, привычнее. Но и из немецкой стрелять можно». Ему вручили винтовку, патроны. «Делай, что хочешь. Даю тебе три дня» но чтобы снайпера убил. Легко сказать, даю три дня. Надо выбраться на передовую, с очевидцами поговорить. Когда немецкий снайпер стреляет? По открытой лице ли? Куда попадает? На каком участке чаще появляется? А до того винтовку пристрелять надо. У снайпера, как и у сапера, права на ошибку нет. Немца надо снять одним выстрелом. При промахе он сам может Алексея убить. У немцев на фронте снайперов было меньше, чем у нас, но готовили их тщательнее. К тому же снайперы всегда охотились парами. И не факт, что убьешь одного, а второй не продолжит стрельбу. Напарника бы ему, да где же его возьмешь? Алексей ушел в тыл и во враге пристрелял винтовку. Бой у Маузера оказался неплохой. На 300 метров он три пули уложил в консервную банку. Вечером он пришел в расположение второй роты. На их участие снайпер появлялся наиболее часто. К тому же местность на немецкой стороне для мастеровки была наиболее удобной. Есть лес с высокими деревьями, а на наших позициях – кустарники и овраги. Укрываться в них удобно, но для ведения снайперского огня они не подходят. Лучше иметь возвышенное место, обзор дальше. Почему-то ему сразу подумалось о деревьях. Алексей доложил Родному о задании и о том, что затемно выйдет на нейтралку. Родный вначале стал возражать, но, узнав, что приказ исходит от батальонного начальства, замолк. «Делай, что хочешь», — махнул он рукой. Перед рассветом Алексей вышел на нейтралку. Отошел от наших траншей метров на сто. Плохо, что днём местность изучить не успел, особенно немецкие позиции. Немецкий снайпер где-то прятаться должен огневую точку оборудовать. Как только начало светать, через прицел Алексей стал рассматривать все, что могло служить снайперу укрытием. У груды ржавого железа, бывшего когда-то грузовиком, он отрыл себе небольшой окоп, с тем, чтобы только лежа поместиться. Когда солнце перевалит за полдень, тень от бывшего грузовика его скроет и не даст блеснуть оптике. Часа за три он изучил почти каждую точку. Но выстрел на той стороне прозвучал неожиданно. Не по Алексею, иначе он был бы убит, если бы его уже обнаружили. Или фонтан земли при промахе рядом взметнулся бы. Стрелял явно снайпер, и, насколько по звуку мог определить Алексей, стреляли со стороны деревьев. Он направил туда винтовку, и через оптику принялся разглядывать деревья. Буквально каждую веточку разглядел, но снайпера не обнаружил. Замаскировался уж очень умело. Или Алексей ошибается, и выстрел прозвучал совсем с другого места. Деревья, небольшая группка, отстояли от немецких позиций метров на пятьдесят и находились на нейтралке. В голове сразу появилась мысль. После захода солнца осмотреть эти деревья. Если снайпер стрелял оттуда, то на дереве должна быть площадка. Целый день на ветке не усидишь, ноги затекут. Да и поза неустойчивая. Вот только впустую ползать не стоит. Все же немцы рядом. Алексей так и пролежал до темноты. И лишь после того, как сгустили сумерки, направился к своим. Первого же встречного пехотинца спросил, не убили ли кого. Ага, со второго взвода. Вчера к нам прибыл, новобранец. Захотел посмотреть на немцев, голову приподнял, а ему пули в лоб. Так. Алексей понял что он не ошибся, и выстрел был не случайным. Попасть точно, да в небольшую цель, на большой, метров 300 дистанции, мог только снайпер. «Где у вас саперы?» «Где всегда, в тылу, в ту сторону, с полкилометра будет». Алексей направился туда. Саперы занимали две землянки. Он представился, попросил несколько противопехотных мин. «Ты же снайпер, зачем тебе мины?» – удивился старший сержант. «Обращаться-то хоть умеешь, а то сам подорвешься». «Умею». «Ну, смотри. Тебе какие?» «Любые. Есть ПМК-40, ПМД-6, ПМД-7. Тогда лучше семерку». Старший сержант ушел на склад и принес Алексею три мины. Отдельно три взрывателя. «Сначала мины заложи, потом взрыватели ставь». «Спасибо». Вернувшись в траншею, Алексей попросил у командира пехотного взвода пистолет на время и штык от СВТ. «Тебе зачем? Все-таки личное оружие». «Не с винтовкой же мне мины ставить. Я ее здесь оставлю». Лейтенант с видимой неохотой протянул ему штатный ТТ. У одного из солдат взяли штык в ножнах. «Смотри, пистолет верни», — напутствовал его лейтенант. «Лучше бы удачи пожелал». Алексей выбрался из траншеи, и и сначала пошел в полный рост. Мин с нашей стороны не было. Когда уже половина нейтралки была пройдена, он лег на землю и пополз. С немецкой стороны до него донеслись смех, разговоры. «Деревья должны быть где-то рядом». Алексей пополз вправо, ощупывая перед собой землю. «Так, вот и деревья. Штук пять-шесть старых тополей стояли куцей-рощицей». Алексей прислушался – Немцы вполне могли оставить часового. Но нет никакого движения, ни звука, только разговор из траншеи. Однако ему приходилось быть очень осторожным. Случайный звук, и немцы обстреляют. Алексей время от времени ощупывал перед собой землю на случай установки мин. Хотя это казалось ему маловероятным. Главное, он искал следы присутствия снайпера. И вот, сначала он обнаружил немецкую винтовочную гильзу. Понюхал. Пахло свежим сгоревшим порохом. Потом обнаружил примятую траву. Еще не тропинку, но ходили сюда явно не раз и не два. Для него, как для охотника, сломанная веточка и примятая трава могли сказать многое. Он поднялся во весь рост и стал ощупывать деревья. «Есть!» На одном из тополей, на стороне, обращенной к немцам, он нащупал железную скобу, вбитую в ствол. Конечно, метра четыре от земли ствол дерева гладкий, только затем начинаются ветки. Но как-то забираться надо. Вот и вбили скобу, и, скорее всего, не одну. Выше еще должны быть. Нашел все-таки он дерево. На участке с подмятой, утоптанной травой Алексей штыком выкопал небольшую ямку, установил туда мину И поставил взрыватель. Немного подальше — еще одну. А третью, на случай, если снайпер пойдет другим путем, прямо под деревом. Как мог, пригладил руками. Веткой бы провести по земле, да ломать нельзя. Выполнив все эти нехитрые операции, Алексей пополз к себе. Ему повезло. Ночь оказалась безлунной, и немцы пускали ракеты редко. Он добрался до своей траншеи, и и улегся в землянке на Топчан. Успел вздремнуть всего лишь пару часов, а уже пора было вставать. Опоздаешь на четверть часа, расцветет, и позиции не займешь. Немцы на любое движение на нейтралке реагируют. Он дополз до окопчика и подосадовал, что в торопях ничего не успел поесть. Вчера позавтракал, и все. С тех пор крошки хлеба во рту не было. Напившись воды из фляжки, Алексей стал ждать. Однако день прошел впустую. Ни взрыва, ни выстрела со стороны деревьев не было. С другой стороны, рассудить. Немец ведь не дурак, чтобы одну и ту же позицию несколько дней подряд занимать. Он может на участок другой роты уйти, а может просто отдыхать. Так и уполз вечером Алексей на свои позиции. Он поел, выспался и утром ползком направился к своему окопчику. Не добрался до него совсем немного. Под деревьями грохнул взрыв. Пока он преодолевал оставшиеся расстояния, за первым взрывом грохнул второй. И тут же из немецкой траншеи в нашу сторону раздалась пулеметная очередь. Как потом понял Алексей, снайпер подорвался на мине. К нему бросились на помощь и наступили на другую мину. Так на самом деле и оказалось. Захваченный через день язык показал на допросе, что снайпер подорвался на мине. Ему оторвало ногу. Он закричал, ему на помощь бросился второй снайпер из пары, так его взрывом на повал уложило. Немцы сразу поняли, в чем тут дело, и послали саперов. Те обнаружили третью мину и обезвредили. После допроса Алексей вызвал к себе помощник начальника штаба. «Взрывы на немецкой стороне. Твоя работа?» «Так точно». «А как же ты узнал, что у снайпера позиции там?» «Ночью лазил. Для снайпера деревья» очень удобный схрон. Нашел на дереве железные скобы, стало быть, не ошибся. Ну и решил поставить три мины. Две сработали. «Молодец! Объявляю тебе благодарность! Служу трудовому народу! Винтовку можешь не сдавать! Воюй!»